Второе эпиграф сохранить для времени воплотить это мгновенное это мимо идущее Брюсов для того чтобы убедиться в универсальности такого изображения предмета в чеховской прозе и драматургии рассмотрим его использование в разных видах текста описании Пейзаж, интерьер, портрет и так далее. Диалоги в рассказах и пьесах. изображения и мысли. Степень предметной насыщенности здесь везде различна. Есть ли в отборе и организации предметов во всех этих видах текста что-нибудь общее? Из описательных текстов изберем пейзаж. С точки зрения характера предметной изобразительности, самый показательный вид текста, более других, выдающий руку автора. Сопоставим чеховский пейзаж с пейзажем предшествующей литературной традиции. О пушкинском пейзаже уже говорилось. В качестве наиболее репрезентативных возьмем пейзажное описание Тургенева и Григоровича. Дополнительно рассмотрим пейзаж Достоевского. С окраины, ближе к лугу, росли березы, осины, липы, клены и дубы. Потом они стали реже попадаться, сплошной стеной надвинулся густой ельник. Далее закраснели голые стволы сосенника – А там опять потянулся смешанный лес, заросший снизу кустами орешника, черемухи, рябины и крупными сочными травами. По временам раздавался заунывный троекратный возглас удода, досердитый крик ореховки или сойки. Молчаливый, всегда одинокий сиворонок перелетал через просеку. Поездка в Полесье. Первая, сразу бросающаяся в глаза черта, это фенологическая точность описания. Указаны породы деревьев и их излюбленные места произрастания. Лиственные на опушке, ближе к лугу. Виды птиц с их голосами и повадками. В тургеневских пейзажах, как правило, точное местонахождение наблюдающего не выдержано. Рассказчик не мог бы охватить взглядом и воспринять слухом столь пространственно обширную картину. В картине, видимой с реальной оптической позиции, предпочтен типический пейзаж, характеризующий в явлении главное. Пейзаж Григоровича построен сходно. На всем лежала печать глубокой суровой осени, листья с деревьев, Попадали и влажными грудами устилали застывшую землю. Всюду чернились голые стволы дерев. Местами выглядывали из-за них красноватые кусты вербы и жимолости. В стороне яма с стоячей водой покрывалась изумрудной плесенью. По ней уже не скользил водяной паук, не отдавалось кваканье зеленой лягушки. Торчали одни лишь мышистые, сучья, облепленные слизистой тиной и гнилой, недавно свалившийся ствол березы, перепутанный поблекшим лопушником и длинными косматыми травами. Антон Горемыко Как и в Тургеневском пейзаже, описание не подчинено единой наблюдательской позиции, но... Зато тоже сообщены вещи наиболее существенные и даже с экскурсами в недавнее прошлое рисуемого. Отбор и композиция природных предметов или их знаков и следов в чеховском пейзаже совершенно иные. Внизу блестел Донец и отражал в себе солнце, вверху белел меловой скалистый берег, и ярко зеленела на нем молодая зелень дубов и сосен. Отражение солнца в быстро текущем донце дрожало, расползалось во все стороны, и его длинные лучи играли на ризах духовенства, на хоругвях, в брызгах, бросаемых веслами. Перикати поле, 1887 год. В саду было тихо и тепло,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 Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней. Верочка, 1887 год. В этих пейзажах тоже есть подробности, отражающие главные черты картины. Есть и фенологические сведения. Еще не успели отцвести. Но преимущественное внимание повествователя – сосредоточено на деталях как бы необязательных, которые могли и быть, и не быть. Дрожащее отражение солнца в воде, причудливые клочья тумана, похожие на привидения, или прозрачные туманные пятна, несущиеся куда-то на восток. Это явления, которые могли возникнуть всего однажды, а если снова, то уже в ином обличье. Это случайное в его чистом виде. Поэтому прекрасный пейзаж в мире Чехова – это непременно сочетание непредсказуемо возникших деталей. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета. В багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый –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 и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота. Красавицы, 1888 год. Пейзаж до чеховской традиции – это обобщенное описание, которое могло быть выполнено без точно обозначенной пространственной позиции описывающего. В сложившейся чеховской художественной системе то есть с конца 80-х годов, природный мир не может быть изображен без реального наблюдателя, положение которого в пространстве точно определено. Сначала это персонаж, с середины 90-х годов персонаж и повествователь. Перед таким наблюдателем картины природы на первый план выступают детали не всегда главные. Все зависит от расположения наблюдательного пункта, настроение смотрящего и тому подобного. Луна уже ушла от двора и стояла за церковью. Бабы, 1891 год. Вместе с тем это не значит, что изобразительная доминанта целиком смещена в сторону сферы сознания наблюдающего или рассказчика, как, например, у Тургенева. Чеховским Воспринятым кем-то деталям присваивается предикат объективности существования Чему сильно способствует речевая форма их введения Безличные глаголы, модальные частицы, неопределенные местоимения В любом небольшом пейзаже можно найти полный набор всего этого С конца улицы изредка доносилась едва слышная музыка Должно быть, это Алёшка играл на своей гармонике. В тени около церковной ограды кто-то ходил, и нельзя было разобрать, человек или корова, или, быть может, никого не было. Бабы. Разница между Тургеневым и Чеховым хорошо видна при сопоставлении двух сходных по общей ситуации и некоторым деталям описаний. Из «Собаки» Тургенева и «Волка» Чехова. Примечание. Бицелли, впервые отметивший это сходство, высказывал даже предположение о прямом воздействии. Творчество Чехова «Опыт стилистического анализа» 1942 год. Конец примечания. И там, и там герой видит яркую лунную ночь. Тургеневскому герою лунный свет в ухо лезет, затылок озаряет. Былинку каждую, каждый дрянной сучок в сене, паутинку, самую ничтожную, так и чеканит. У Чехова описание ориентировано на чувство смотрящего не столь полно. На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени. На середине ее блестела звездой горлышко от разбитой бутылки, два колеса мельницы наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, уныло. Эмоциональные эпитеты ощущаются как выражающие качества, принадлежащие самим предметам, а знаменитый бутылочный осколок вообще воспринимается как объективно физический эффект. У Тургенева собака появляется сначала как тень, потом она превращается в крупное пятно и катит прямо на героя. Чеховский волк также был похож на тень и черным шаром тоже катился к герою. Но Тургенев в своем описании чрезвычайно озабочен передачей чувств рассказчика, теснящих сами детали картины. Сердце во мне ёкнуло. А чего? Кажись, я испугался. Приподнялся я, глаза вытаращил, а сам вдруг похолодел весь, так-так и застыл, точно меня в лед по уши зарыли. От чего? В рассказе Чехова герой ощущает нечто похожее, чувствуя, как на голове у него под волосами леденеет кожа. Но сообщается об этом лишь один раз. В различиях, конечно, виноват и сказ, но и где его нет, пейзаж Тургенева гораздо больше чеховского подчинен чувствам рассказчика и тем самым ближайшим сюжетным целям. В пейзаже Чехова разлито чувство самой творящей природы с непредсказуемыми случайностями ее собственного засюжетного мира. Сопоставление пейзажей Чехова и Достоевского демонстрирует типологическую противопоставленность принципов организации предметного мира. Еще Михайловский заметил, что у Достоевского почти нет пейзажей. Мережковский считал, что Достоевский мало и редко описывает природу. С этим спорил уже Гроссман, писавший, что пейзажей у Достоевского гораздо больше, чем это принято обыкновенно предполагать. Вопрос не в количестве, а в том, что у Достоевского действительно редкие, чистые описания природы. Пейзаж не отделен. Природный предмет и явления включены в поток событийного повествования – Это относится и к пейзажу строке, пейзажу предложению и к пейзажам, обнимающим синтаксические целые. Описание Тургенева географически и фенологически точный. Всегда обозначается вид, жаворонок, карастель, порода дерева. У Гончарова флора и фауна гораздо менее разнообразны, но и у него найдем. И перепелов, и кузнечиков, и стрекоз, и поле с рожью, и воздух, напоенный запахом полыни, сосны и черемухи. Сравните у Достоевского. Воздух дышит весенними ароматами. Федин говорил о писателях-классиках, что у них нет вообще птиц, а есть конкретные грачи. Но у Достоевского чирикают как раз-таки обобщенные птички, пташки. Растут неопределенные кусты и не принадлежащие к какому-либо семейству цветки. Почти уникален пейзаж в бедных людях. Время наибольшей близости к натуральной школе, где есть и сосны, и березка, и вековой вяз. чрезвычайно понравившийся современникам и исключенный впоследствии автором. И уже в ранних его пейзажах конкретность предметного слита с эмоциональным освещением самих вещей. Почти всякий пейзаж вводится или заключается некой эмоциональной заставкой, служащей ему камертоном. Пейзаж в поздних романах строится сходно,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 Но место эмоциональной заставки заняли сложные медитации. Некая иная надприродная суть здесь не прозревается, как, например, у Тютчева, но демонстрируется открыто. Природные предметы настолько прямо связаны с самой мыслью о них, что в медитацию свободно входит феномен литературный мечта Пушкинского Германа. Природа Достоевского почти всегда дается в воспринимающем сознании, но это не увиденность, как у Чехова, а созерцание. Именно поэтому пейзаж так естественно инклюзирует философские и исторические ассоциации. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты, Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы само время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел неподвижно, не отрываясь, мысль его переходила в грезы, в созерцание. Природные вещи являются не форму, но конечную суть. Возращённая живёт и жива лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным, братья Карамазовы. Таков пейзаж и в третьей части «Братьев Карамазовых», где тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась с звёздною. В природном предмете ищется не морфология натуры, но ее субстанция, формы, линии, краски, как и первое выраженное эмоциональное впечатление, ощущаются как верхний слой на пути внутрь, или как стартовая площадка, или как первая ступень лестницы, уходящей вверх. У Чехова ощущение надмирного и вечного возникает по поводу самых простых, ничем не выделяющихся природных явлений в их обыденном скромном облике, как в том пейзаже, который на выставке произвел такое впечатление на героиню повести «Три года» 1894 год. Речка, мостик, лес, тропинка.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 Даже в заключающий рассказ Гусев 1890 года всеохватной картине, которая обнимает пространство с самой середины неба до четырехверстной глубины океана, где противопоставляется вечная природа и смертный человек, где говорится о таком, что на человеческом языке и назвать трудно, Даже эта природа видится в ее конкретно сиюминутных формах. Одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы. Природа у Чехова это не ландшафт, флора, фауна, зависящие только от смены сезонов и времени суток. Географическая его непременность колеблется подвижными сиюминутными предметами. Это природа в ее непредвидимых, постоянно новых состояниях, которые она сама ежесекундно творит. Светлые пятна, скользящие по косым струям дождя, облачко, которое скоро уйдет, солнечные блики на вершинах деревьев, радуга в сетях паука. Ярко-желтая полоса света, ползущая по земле, пейзаж Чехова запечатлевает светоносную дрожь случайностей, по слову Мандельштама, трепетный меняющийся облик мира».